Любой из них, отпав от эволюции с решением создать свой собственный мир на этой планете или на другой и править им безраздельно, прерывает своё родовое имя в синоним эгоизма, зла. Таким способом, как ни странно это звучит, сатана стал сатаной, а иегова иеговой. Многие высокие имена стали обозначать демонов, дьяволов. Из этого же можно понять, как легко было отпадшим ангелам прятаться за именами своих бывших иерархий, вводя человека в заблуждение и отбрасывая тень своей сомнительной репутации на настоящих змеев и драконов. Змеи и драконы были общим символическим наименованием высших посвящённых ещё со времён зарождения цивилизации Атлантиды. Можно вспомнить слова Христа из Евангелия: "Будьте мудры, как змеи". Это были те, кто дал животному человеку, созданому питресами, способность к размышлению, самосознанию и познанию. Они же ускорили развитие человечества через открытие людям науки, искусства, культуры и цивилизации. Все народы на земле хранят легенды об этих учителях. В книге Бытия, где стадии творения перемешаны из-за неразборчивости переводчиков и комментаторов Библии, они превратились в змея дьявола, подсовывающего человеку плод познания добра и зла прошли века буквального толкования святого писания, и само просвщение стало считаться дьявольским занятием. Вроде бы нелепость, но нелепость эта диктовала человеку мёртвую букву религиозной догмы столетиями, и многие научные истины сгорали в кострах инквизиции за одних сих открывателей. Вместе с высокими мудрыми змеями в преданиях присутствует и змеи, означающие чёрных магов, присвоивших себе высокие имена. В книге бытия Умирающий Яков, пророчествуя о будущем своих сыновей, говорит о некоторых из них, в кавычках. «Дан будет змеем на дороге, а спидом на пути, уязвляющим пяту коня, так что всадник его упадет назад. На помощь Твою надеюсь, Господи. Симон и Левий, братья, орудие жестокости мечи их. В сот их да не внидит душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя». Сот – религиозные обряды еврейских священнослужителей кадышимов, колдовство. Так вся Библия представляет собой историю борьбы двух противостоящих друг другу традиций белой и чёрной магии. Каждая из них жила и развивалась под покровительством тех или иных небесных покровителей: иерархов света или ангелов тьмы. По-другому эти традиции ещё и именовались учениями правой и левой руки и правой и левой тропой. Отсюда библейская фраза способности отличать правую руку от левой, в которой выражен смысл умения распознавания и причастности к той или иной традиции. Наши русские слова «право», «правота», «правда», «правильный», «праведность», «правое дело», «православие» — наследие наших правоверных предков, история которых была неразрывно связана с волхвами и магами, белыми и черными. Библейская история евреев выглядит как постоянное противоборство между наставниками, пророками, обличающими мерзости народа израильского и касты священнослужителей, не желавших выпускать из рук власть над целым народом. Но всё это не означает, что евреи как народ были орудием зла в истории человечества. Какой вывод первый сделала католическая церковь, выселяя их в гетто? Во-первых, вина за все печальные страницы их истории лежит на их священнослужителях, жрецах, использовавших знания в корыстных целях. Во-вторых, никто не заставлял европейцев присваивать себе священное писание евреев. Они, пусть и приукрашенные их историками для поднятия самоважения народа, были только их интеллектуальной собственностью и ничьей больше. В-третьих, ни один народ не избежал такого же противостояния, борьбы между добром и злом, и каждый народ имеет свои страницы истории, которых хочется забыть, как о кошмарном сне. Мы рассмотрели в некоторых подробностях историю этого народа и большей частью в его религиозных терминах, потому что в религиозную жизнь евреев их священную литературу уходит корнями в религию европейской христианской цивилизации. Без этого не разрезать многие узлы исторических противоречий и загадок событий, произошедших уже в ближайшей к нам эпохе. Эта сокровенная история маленького народа и его преданий в миниатюре показывает общие процессы, имеющие отношение ко всему человечеству.